Рита встретила их с улыбкой, но ее улыбка была скорее предназначена Грише, разглядывала его с интересом. Но Ася не замечала всего этого, сразу приступила к допросу с пристрастием. «Тёть Рит, вам моя мама звонила недавно». «А в чем дело? Кто это с тобой, Ась?» «Я правильно понимаю, что это...» «Так звонила или нет?» «Может, сначала ответите?» «Ну да», — звонила. «И может, ты меня все-таки познакомишь с молодым человеком, и мы потом поговорим?» Это ее «потом поговорим», — произнесенная с определенным акцентом, окончательно уверила Асю, что тетка знает, какие вопросы она ей будет задавать, и произнесла торопливо, показывая ладонью на Гришу. Это сын той самой женщины, папиной любовницы. По крайней мере, он так утверждает. Но я с этим не согласна. Я думаю, что... А, впрочем, я не собираюсь это сейчас обсуждать. Мы не за этим приехали. И мы вместе только потому, что наши матери... Они пропали, тетя Рит. Вот Гриша утверждает, что они вместе уехали. Ты что-нибудь знаешь про это? Я понимаю, что мой вопрос тебе странным кажется, и все же. Да. «Они вместе уехали», — спокойно ответила Рита, продолжая улыбчиво смотреть на Гришу. Ася распахнула глаза и несколько секунд смотрела на тетку в недоумении. Потом выдохнула испуганно. «Куда? Куда они уехали, тетя Рит? И почему они вместе уехали?» «Я не знаю, куда уехали. А почему вместе, знаю. И почему же?» «Пока не скажу. Сами разберетесь, если подумаете». Не дав Асе ответить, Рита снова повернулась к Грише, проговорила тихо. «А я давно хотела с тобой познакомиться. Я тебя знаю. Правда, только на фотографиях видела. Ты так похож на отца, просто одно лицо. И взгляд, и улыбка. В молодости он таким же был, только покрупнее, чем ты». «Тетя Рита, господи, ну что ты говоришь?» Досадливо перебила ее Ася. «Не похож он на папу. Просто ничего общего. Не сочиняй». Конечно, я не отрицаю того факта, что у папы могла быть какая-то интрижка с его матерью, но это ведь ничего не значит, правда? Папа был красивым мужчиной. На него многие бабы вешались, так что ж теперь? Всех их детей теперь нужно папиными сыновьями признать. А может, их целая команда скоро объявится? «Перестань, Анастасия», — грубо перебила ее тетка, посуровив лицом. «Что ты сейчас несешь? Сама ты себя слышишь? Не смей на отца клеветать, никогда он бабником не был. И в кого ты у нас такая, не пойму? Какая? Ну скажи, какая?» — сердито прищурила глаза Ася. «Да вот такая» одержимая только своей правдой, той правдой, которая тебе удобна. прешь как бульдозер, все и вся готова на своем пути снести. Нет, чтобы сесть и подумать, по сторонам осмотреться. Да ты посмотри, какой у тебя брат! Радоваться же надо, а ты... Отпусти душу-то свою из холода, отогрей маленько. Кровь-то у вас с ним одна. «Вот сама и радуйся, дорогая тетушка, меня уволь. И вообще, я не затем пришла, чтобы ты мне лекции о прекраснодушии и единстве крови читала. Просто ответь, где моя мама? Ты ведь знаешь, где она?» «Догадываюсь, но не скажу. Почему?» «Да потому что. Пока вы оба не помиритесь, не скажу». Ася шумно выдохнула, всплеснула руками. «Да что значит «не скажу»? Что за детский сад в самом деле? Ты за кого меня держишь, тетушка? Думаешь, я поведусь вот на это, да? Помиритесь, детки, только потом вам конфетки дам. И тем не менее, Ась, не скажу, пока не помиритесь. Да мы и не ссорились, еще чего. Ссорятся только те, кто имеет хоть какое-то отношение друг к другу. Просто скажи, где мама, и все». Рита улыбнулась, качнула головой. «Нет». И Ася снова выдохнула и проговорила уже спокойнее. «А вдруг мамы там нет? Где ты думаешь? Вдруг с ней что-то случилось? Ведь она даже не позвонила ни разу с тех пор, как пропала. Ну что это за издевательство, тетя Рит? Думаешь, мне больше делать нечего, да? У меня дел не в проворот. Да и как ты можешь вообще? Папа умер, а ты...» Рита глянула на нее с обиженным удивлением, проговорила тихо. — Вот именно, умер, а ты ведешь себя не как его дочь, а как надзирательница. — Что? Что ты сказала? Ну ты вообще не ожидала от тебя такого. Ася подскочила со стула, быстро умчалась в прихожую, шумом захлопнула за собой дверь. Гриша и Рита вздрогнули в унисон, Рита произнесла тихо. Что ж делать, такая она у нас, неукротимый характер. Да я уж понял, грустно улыбнулся Игриша. Но что делать, ведь родственников не выбирают, правда. Пусть она меня не признает, все равно я буду считать ее сестрой. А ты умница, я смотрю, и даже возражать ей не пытаешься, не ведешься на провокации. Умница. Да что вы, да вы ж не знаете ничего я ведь в суд на нее собрался подавать, ну, чтобы заставить ее пойти на генетическую экспертизу. Правда, пока мне не с в суд идти, мама все документы с собой забрала». «Значит, так надо, если забрала. Ты об этом подумай». «Хорошо, я подумаю, обязательно подумаю». «Чаю хочешь? А может, тебя покормить? У меня борщ есть». «Нет, спасибо, я лучше пойду». У меня еще сегодня зачет. «Но ты ведь придешь еще ко мне, Гриша?» «Приду. Ты приходи. Обязательно. И на Асю особенно не сердись, ладно? Она хоть и дерзкая на словах, а душа у нее добрая. Она еще оттает, вот увидишь. У нас с Ваней отец был таким, накричит, ногами затопает, а потом сам же и мается, начинает и мир искать. Вся, вся в деда. Удивляюсь, как только муж с ней живет, хотя она его любит. Я думаю, и тебя она тоже будет любить, когда в себя придет. Когда все сама поймет и примет. Хорошо, я понял. А с мамой точно все в порядке? Я думаю, да. Но вы, Саси, продолжайте поиски, продолжайте. Кто ищет, тот всегда найдет. И больше, чем надо, найдет. Ася в это время сидела перед тем же самым дознавателем, вытирала со щек злые слезы. Говорить не могла, обида сжимала горло. Но быстро взяла себя в руки, проговорила требовательно. «Вы должны принять у меня заявление, вы просто обязаны. Времени много уже прошло с тех пор, как пропала моя мать. И вы можете спросить сестру моего отца, она что-то знает. Я только что у нее была», — говорила с ней. Так и чего ж она вам не сказала? Где ваша мама? Да просто она мне говорить не хочет. Вам скажет. Но почему же вам говорить не хочет? Она... Она требует, чтобы мы помирились. А мы не ссорились вовсе. Да кто он такой, чтобы я с ним ссорилась? Погодите, погодите. Вы о ком сейчас? Я о брате. То есть он мне и не брат. Это он так утверждает, но это неправда. Вот вы и разберитесь сначала в своих семейных делах. Кто кому брат, кто кому сестра? Я ж вам объяснил уже. Это дела семейные, посторонние люди вам в этом не помогут, тем более полицейские. Но вы не понимаете. Я беспокоюсь за мать. Она не в себе сейчас. Мы недавно похоронили моего отца. Вы «Не понимаете, не понимаете!» Она снова заплакала, и дознаватель вздохнул, жалостливо встал из-за стола, принёс ей воды. Ася выпила жадно, хотя успокоиться не смогла. Найдется ваша мама, не волнуйтесь, я в этом уверен. Тем более ваша родственница говорит, что знает, где она находится. Все будет в порядке, поверьте мне. Никакого криминала точно тут нет». Я ж сразу сказал, дела семейные.